Глава тридцать восьмая. Если бы граница все-таки была, от меня бы и мокрого места не осталось. Наверное. Но думать об этом было некогда. Даже порадоваться тому, что границы нет, и мы уцелели, было некогда. Вылетев за пределы полигона, я тут же физически почувствовал, как отступил Амадей. Ощутил его недоумение и досаду. Ну, что тебе сказать, чем порадовать? «Импотенция, она повсюду, не только в штанах. Не тягаться тебе со мною, с самим Семеновым Костей». «Костя, смотри!» — пискнула Фиона, прилипнув носом к боковому стеклу. Я качнул тарелку, меняя угол обзора, и увидел внизу крохотную фигурку в красном платье с развивающимися на ветру длинными светлыми волосами. Тарелку тряхнуло, замерцал экран, что-то прогудело сверху, Так зловеще, будто шершень, которому в задницу воткнули соломинку. п с умным видом сказал я. «Мимо». Содрогнувшись, Фиона выдала. «Летели земля и скалы, столбом поднимался дым. Казалось, теперь оттуда никто не уйдет живым». «Поздняк метаться, уже ушли». Тарелку я брякнул на землю возле самой Дианы, частично преградив ей путь. Она с разбегу влетела в дверь Фионы, нащупала ручку, дернула. и псих!» Это она мне вместо «спасибо». И нырнула на заднее... Ну, на самом деле сидения там не было, но я подумал, что Диане не повредит немного побывать в руле мячика для пинбола. «Привет!» — радостно воскликнула Фиона. «Рад тебя видеть!» «Взаимно. Аж до дрожи», — отозвалась Диана. Вдавив педаль, я погнал тарелку низко над землёй, чтобы не попасть в зону действия ЭМП. Чуть не засмеялся, почувствовав, как руки самовольно пытаются повернуть руль в обратную сторону. «Что это?» Амадей решил попробовать ещё разок или отдал каску профессиональному оператору? Типа, «Ой, посмотри, у меня там что-то сломалось». Как бы там ни было, труд напрасный. Я уверенно владел собственным телом и машиной. И все-таки раздражало. «Дианушка, солнышко, малыш, почеши спинку, пожалуйста». Попросил я, чуть подавшись вперед, отпачковываясь от сиденья. «Где почесать?» «Ох ты же, ни хрена себе! А если б я попросил на флейте поиграть?» «Ладно, ладно, первым делом самолеты, но музыка потом». — Поводок скинь, — попросил я. — И шлем. — Нафиг. Хочешь, сама надень, тебе нужнее будет. Я ощутил ее прикосновение. — Мать твою, так! — пробормотала Диана. — Даже не знаю, можно ли будет все это убрать. — Ты пломбу сорви, — сказал я, разгоняя тарелку по направлению к видневшимся впереди скалам. Остальное — лирика. Диана послушно рванула поводок, и я с облегчением выдохнул. Оказывается, львиная доля энергии уходила на борьбу с волей оператора, и теперь будто кирпич с души свалился. Педаль словно провалилась под ногой. Вот ведь чувствовал же, что не до конца жму. «Дополнительные правила!» произнес вдруг в шлеме спокойный голос господина Монтризо-младшего. «Тот, кто собьет тринадцатого...» получит тысячу дополнительных очков и полтора миллиона денежного вознаграждения к охоте приглашаются все желающие деньги может получить кто угодно а вот очки разумеется только гонщики и если ты не гонщик дополнительные очки тебе не нужны верно эльза на этом связь оборвалась Диана стащила с меня шлем и нахлобучила себе на голову. Фиона сняла шлем сама и уставилась на меня широко распахнутыми глазами. «Костя, нас убьют!» «Пусть только попробуют!» — отважно сказал я. Однако в зеркало уже видел лавину, несущуюся на нас со стороны полигона. Непроизвольно сглотнул. «У меня перегруз, считай, в три раза». «Балласт бы сбросить, да вот беда, нет никакого балласта. И хрена делать?» «Они нас догонят. Разница в весе», — мудро заметил Диана. «Надо выбросить что-нибудь ненужное», — решил я. «Сними платье». «Если сниму, ты сам разобьешься раньше, чем догонят». «Резонно». Я рванул рычаг, направив тарелку вверх под углом градусов шестьдесят к земле. С удовольствием убедился, что преследователи повторяют маневр. «Выше, выше, выше!» — теряется связь с энергетическим полем. «Снести высоту! Снести высоту!» — замигала надпись на экране. «Количество моих очков уже пробило днище и уверенно собиралось вынести следующее, однако это уже не имело значения». Стиснув зубы, я продолжал тащить тарелку вверх из многих личных опытов, зная, что предупреждение обычно ставит гораздо раньше, чем возникает опасность. Защита от дурака. Но от такого дурака, как я, разве спасешься? Снести высоту. Опасность. Опасность. В тот миг, когда шестое чувство выдало мне пинка под пятую точку, я вдавил рычаг. Тарелка тяжело клюнула носом и, выровнив курс, понеслась вперед. Бросив взгляд в зеркало, я увидел, что в стане врага началось смятение. Они не успели отреагировать на мой маневр вовремя, и движки отключились у самых расторопных, которые тут же попадали на головы менее проворным. Разумеется, при снижении контакт вернулся, но не сразу. Плюс человеческий фактор. «Даже оператор в такой ситуации, наверное, потратит пару секунд на «Ох ты ж, блин, да как же так?» «Лучше гор могут быть только горы», — пропел я. Горы действительно приближались. Если верить вдове господина Монтрезо-старшего, никто не знал о сокрытом в них портале. Вот только верить выжившей из ума старухе — это было не самое остроумное решение». Вера требовала жертв. Мне надо было бросить тарелку, единственное объективное нечто, до сих пор уверенно спасающее жизнь не только мне, но и двум моим пассажиркам, и бежать в какую-то расщелину. По сути, в тупик. И если там не окажется портала или он окажется предоплаченным то что? Нас найдут. Наверняка большую часть убьют — Жан-Поль вон уже добро дал, так что вряд ли с нами станут тут гуманизмом заниматься. «Держитесь, в общем!» — сказал я, будто заканчивая давно идущий разговор. И швырнул тарелку вправо. Координаты портала госпожа Монтрезо бережно хранила в медальоне, который неизменно носила на груди. На кой черт ей и ее бывшему мужу он портал был нужен, я понять не успел». Объяснения вдовы были сбивчивы и маловразумительны, к тому же переполнены пафосом. Если строить предположение то, наверное, господину Монтрезо-старшему просто было совершенно не в жилу горбатиться на Амадея, в мире которого, по сути, не существует. И он вырыл себе подземный ход, по которому можно было бы ускакать в прекрасное далеко. Только вот ускакать не успел. То ли не решился, то ли дела затянули». Может, хотел денег побольше нагрести перед побегом. В общем, господин Монтрезо-старший скоропостижно кончился, а портал остался. — кося на тебя тут в шлеме матом ругаются. — Донесла Диана. — Что-нибудь ответить? — Скажи, что я не виноват. — Наверное, товарищ инструктор проклинает за обманутое доверие. — Это все Фиона. Я связанный сзади валяюсь. — Костя! «Зачем ты врешь ахнула Фиона. «Кошка вышла из-под контроля», — доложила Диана. «Гонщик обездвижен и частично он Машина неуправляема. Ну вот что бывает, когда берёшь навигатор без лицензии». «У меня была лицензия», — взвизгнула несправедливо обиженная Фиона и, помолчав, переспросила. «Частично?» Диана сняла шлем и отбросила его. «Фу», — сказала она какие ужасные оскорбления в адрес богини ты ведь уже не богиня напомнил я обижаешь смертный богиня это состояние души я слишком увлекся с озерцанием экрана с координатами дело в том что я не мог ввести координаты место назначения и ткнуть поехали как в родном мире на смартфоне Гоночный бортовой компьютер не был под такой заточен. Я мог только следить за текущими координатами, попутно вспоминая из школьного курса сведения о широте и долготе. Такс, ну по широте вроде почти то, что надо. Осталось разобраться с долготой. И тут в бок снизу что-то врезалось с такой силой, что руль выскочил из рук, мир завертелся перед глазами, тарелка полетела кувыр. Ком. Заорав что-то неприличное, я схватил руль, рычаг, заработал педалями, делает то, за что меня, и похитил Женполь. Чудеса. Может, девять из десяти гонщиков в такой ситуации отдали бы душу на реинкарнацию, но не я. За две секунды удалось остановить вращение. Перевел дух. «Круто!» — сдавленно произнесла Диана. «А теперь днищем вниз». «Слабо?» Ее самообладанию можно было только позавидовать. Она лежала в не пойми какой позе на потолке. «Нужно удивить противника», — заявил я. Тарелка формально продолжала падать, я помогал ей. Это было полностью контролируемое падение, но кроме меня об этом никто не знал. Две вражеских тарелки, будто стервятники, кружась, опускались вслед за нами. «Сюрприз, девочки!» Сказал я, бросая тарелку вверх и вправо. Такого маневра не ожидал никто. Падающая днищем вверх тарелка вдруг этим же самым днищем вверх взлетела и острым углом врезалась под дно кружащему противнику. Все произошло даже лучше, чем я ожидал. Тарелка, закувыркавшись, как моя минута раньше, полетела в сторону, гонщик запаниковал, не справился с управлением и только придал ускорение своему болиду. В соседа он влетел с такой мощью, что взрыв был слышен даже в практически герметичном салоне. Когда я переворачивал нашу тарелку, пришлось зажмуриться от яркого пламени. — Они погибли, — прошептала Фиона. — Просто уснули. Утешила ее Диана, которая вновь сидела на корточках, цепляясь за спинку моего сиденья. Остальные висели на хвосте, но и горы были уже близко. Преследователи не спешили. Должно быть, их впечатлило, как я разобрался с первыми двумя неудачниками. И теперь они генерировали новый план. Может, даже будут действовать сообща. — Так, — сказал я, и свободной рукой легонько щелкнул Фиону по уху. «Навигатор, говори, куда лететь!» Я продиктовал координаты без особой, впрочем, надежды, что Фиона вообще поймет, о чем я. Однако случилось чудо. Внимательно выслушав цифры, Фиона несколько секунд помолчала, а потом, когда я резко повел тарелку влево, уходя от столкновения с очередным торопливым суицидником, сказала «Стоп! Прямо!» «Серьезно?» — удивился я. «Что?» «Я в школе географией увлекался». «Разносторонняя вы личность, Филис и Мануил. И стихий и бухаете и география, и...» «Вот это вот всё». Разница в весе сказывалась. Над головой пролетела тарелка и легко опустилась перед носом. «Вот этот парень знает толк. С ним нужно быть осторожным». «Ну как осторожным?» «В пределах разумного». Я рванул тарелку вверх, Диана вскрикнула и ее прижала к полу. Не успел соперник толком отреагировать, как я притопил рычаг, и тарелка ухнула вниз с такой скоростью, что Диана и сиреневые волосы Фионы прилипли к потолку. И как будто этого было мне мало, я тут же снова бросил тарелку вверх и вправо. «Как же я с вами мучаюсь!» Растонала Диана, и впервые эта фраза у нее прозвучала жалобно. Ну а что я мог поделать? Были бы варианты, другое дело. Но ведь вариантов не было. «Правее, пожалуйста», — сказала Фиона. «Вот так отлично. Держись прямо». Держаться совсем прямо я не мог. Гонщик, которого я обдурил, обиделся и втопил за мной, что есть дури. Я в ответ запетлял, опасно снижаясь. «Костя, там скалы, ты видишь, да?» — спросила Диана. «В этом и заключается план», — бодро ответил я. «Правильно», — поддержала Диана. «Разобьёмся хрен и никому не достанемся». «Ага», — ухмыльнулся я. «Так что можешь уже и снять платье, хуже не будет». Мы влетели в горную гряду, или как там её правильно назвать. Скалы громоздились со всех сторон. Многие из них даже и не скалы толком, а так, какие-то столбы каменные естественного происхождения. Хотя что значит «естественного»? Амадеевского они происхождения, как и все остальное в этом сдвинутом мире. Может, даже тут какие-то гонки время от времени проводили? Во всяком случае, мне пока удавалось лавировать». Шутить я перестал. У меня вообще почти перекрылся канал, по которому шел обмен звуковой информацией с внешним миром. Все места в сознании занялись зрение и реакции. И одна мысль, которая заклинанием вспыхивала снова и снова. Это симулятор. Это симулятор. Иначе я бы, наверное, не выдержал. Вот как сейчас на скорости под полторы сотни увернуться от столба буквально в сантиметре. А кто-то не увернулся. Сзади гормыхнуло, на лобовом стекле отразился взрыв, но я его воспринял лишь как досадную помеху. «Влево!» — ворвался в уши визг Фионы. Я дернул руль и увидел то, о чем говорила старушенция. Тропинка в скалах, узкий проход между двух каменных стен... Блин, правда узкий. Машинально я перевернул тарелку под прямым углом к горизонту и поддал газу. — Костя, мы не пройдем! — хором заорали Диана и Фиона. — Пройдем! — отозвался я. От удара я чуть не наделся на руль грудной клеткой. В лицо брызнули осколки стекла. В уши ударил оглушительный скрежет, которым тарелка вталла оттискивалась в расщелину. Сзади рвануло. Какой-то умник попытался влететь, следом не успев разглядеть, в каком я затруднительном положении. Осколки застучали по корпусу. Заднее стекло лопнуло. Диана закричала. Загорелся салон. Инерция закончилась. Двигатель надрывался без толку. Горящая тарелка повисла, застряв между двух скал. «Ну, ладно. Хорошо. Не пройдем», — просипел я. «Вы оказались правы. Довольны».